Я переоделся. Одежда пришлась мне в пору, да здравствует высокий рост местного населения, и стал осматриваться внимательнее. Следующие пять минут нанесли по всем моим теориям жесточайший удар. Во-первых, я обнаружил источник электричества на корабле. Над конторкой, явно служившей капитану письменным столом, был закреплен в отполированных до блеска бронзовых кольцах серый цилиндр, больше всего напоминающий здоровенный сантиметров 15 высотой электролитический конденсатор. Металлическая оболочка, глянцевая стеклянная донышко, почему-то казалось, что цилиндр был закреплен вверх дном, и два медных штырька, торчащие из стекла. На штырьки были нацеплены зажимы-крокодильчики, которыми кончались уходящие в стену толстые провода. Цилиндрик едва слышно гудел и пах озоном. Снаружи всю конструкцию прикрывала прикрученная к стене шурупами бронзовая сетка, что-то вроде защитного кожуха. Нет, возможно, я и ошибался. Возможно, это был такой очень своеобразный озонатор. И ток вовсе не уходил по проводам, а подавался к цилиндрику. Но я готов был биться о любой заклад, что передо мной именно источник энергии, питающий лампы на всей яхте, совершенно немыслимый, учитывая размеры цилиндра. Ни на Земле, ни тем более на Верозе, таких технологий не было и в помине. Во-вторых, я обнаружил на стене пяток фотографий. Неплохого качества, но черно-белые, только одна была грубо раскрашена вручную. Как раз цветная меня не особо заинтересовала. Судя по ней, у капитана была миниатюрная и немолодая жена, а также как минимум три взрослых сына и дочь. Или три сына, один из которых был уже женат. Не столь важно. Я и без того не подозревал, что попал в мир, населенный одними мужиками. Зато другие фотографии были куда информативнее. На одной из них капитан в ту пору ощутимо моложе был запечатлен в компании нескольких мужчин европеоидной внешности. Опять же, это бы не значило ничего. Встретить человечество, состоящее только из азиатов, я и не рассчитывал. Но вот фон. Мужчины стояли на пригорке, за которым высились руины города, очень большого города. Даже полуразвалившиеся небоскребы смотрелись бы исполинами хоть на Манхэттене, хоть в каком-нибудь до предела урбанизированном восточном мегаполисе. Чудовищные скелеты зданий, костями истлевших драконов, закрывали весь горизонт. Лица у позирующих, кстати, были преисполнены сознанием торжественности момента И горделивые и испуганные одновременно. Третья фотография была всего лишь пейзажем. Вот только пейзаж этот пришелся бы по душе разве что и босху босху в момент работы над триптихом ад. Низкие темные облака закрывали небо. Земля была вся перекорежена, исковеркана, вспухала буграми и была рассечена оврагами. Совсем рядом с фотографом земля горела. Плясали по камням языки пламени. Земля-16, на которую я взглянул из польской таможни. Эта суденушка плавает между мирами. Еще две фотографии. На одной красивая молодая женщина. Азиатка, но вроде бы не жена и не дочь капитана. Очень церемонно одетая. На фоне какого-то пышного зала. И сама фотография постановочная, официальная. От нее так и тянет бюрократией, властью, приемами и указами. Еще и затейливый иероглиф в уголке. Дарственная подпись. Местная правительница. И последняя фотография. Капитану жмет руку мужчина средних лет. Снят в полуоборота, лица не разглядеть. Зато охрана, несколько солдат в знакомом обмундировании, видна вполне отчетливо. Лица равнодушно брезгливые с унылой напускной свирепостью, не по необходимости, а так, по протоколу. «Здания на заднем плане — невысокие деревянные восточные архитектуры с загнутыми волной скатами крыш». «Да, капитан, похоже, вхож в какие-то высшие сферы. Это мне повезло. Или не повезло, как знать. Остальные предметы в каюте были хоть и любопытны, но не более того». Шпага на стене, шпага как шпага, европейская, скорее спортивная, чем боевая. Даже резьба для шишечки на конце имеется. Стопка книг, судя по названиям, любовные, если не сказать, эротические романы. «Яшмовая флейта» и «Благоухающий зев», «Птица-малиновка» и «Струны лиры», «Трудолюбивый слуга» и «Золотая борозда», «Верный посол» и «Таинственная долина». Последние два названия почему-то вызвали в памяти сказки про мальчика-волшебника Гарри Поттера, и я хихикнул. «Что, капитан, трудно в море без женщин?» «Видимо, трудно. Очень хотелось порыться в конторке и найти карты, или хотя бы какие-нибудь справочники по морскому делу. Но я, конечно, на такую наглость не отважился». Заложил от искушения руки за спину и стал мерить шагами каюту, поглядывая в иллюминатор на удаляющийся берег. Уже совсем стемнело, сейчас мой дымовой сигнал никто бы и не заметил. «Ужин вот-вот подадут». Капитан вошел очень тихо и в тот момент, когда я стоял спиной к двери. «Интересно, он как-то за мной следил и подгадывал?» «Благодарю. Я поел перед тем, как развести огонь». «Но с удовольствием разделю с вами трапезу», — ответил я, не оборачиваясь. Причем ответил не на китайском, к которому вновь прибег капитан. На том официальном языке, гораздо более дипломатичном и витиеватом. Почему? Наверное, так было правильно. «Мне давно не доводилось говорить на верхней речи», — сказал капитан. «На высокой речи поправил я автоматически» потому что понял, так будет правильнее. — На Высокой, — послушно согласился капитан, — мое имя Ван Тао. Дозволено ли мне будет узнать ваше имя? — Кирилл, — сказал я, поворачиваясь. — Зовите меня Кирилл. Капитан явно чувствовал себя не в своей тарелке. Что-то во мне его смущало, несмотря на знакомый ранец и владение Высокой речью. — Господин Кирилл! «Ожидал у берега моего корабля?» — спросил он, чуть склоняя голову. «Нет, мне это было безразлично», — ответил я. «Распорядитесь, чтобы мою одежду привели в порядок. В этой одежде я чувствую себя матросом и борюсь с желанием ставить паруса». Капитан тихонько засмеялся. «Господин шутит. Простите скудость того, что я мог предложить». «Моя одежда не будет вам в пору. Одежда моих пассажиров тоже. Они уважаемые торговцы с севера. Можно ли позвать их к ужину?» «Не стоит смущать их сверх необходимого», — сказал я. И сам поразился тому, как легко вошел в роль высокомерного аристократа. Капитан послушно кивнул. «Ваша семья?» — я посмотрел на фотографию. «О, да!» «Все ли благополучно у вас? Радуют ли вас ваши сыновья? Как и положено достойным детям уважаемого отца?» «Я вижу, вы немало путешествовали», — взгляд капитана пробежал по фотографиям. «Да, я был молод и безрассуден, но небо хранило меня». «Оттуда?» — рискнул я, кивнув на фотографию с небоскребами. «Да, мне было дозволено», — в его голосе прозвучал испуг. «Конечно». Небрежно обронил я. В душе все пело от восторга. Кажется, я все-таки пришел в дом функционалов. Вот только хозяев тут давно уже нет. «Я вижу, что вы терзаетесь мыслью о том, кто я такой», — сказал я. В этот момент дверь открылась, и двое матросов, кланяясь, внесли подносы. Я помолчал, пока они не вышли, хотя и был уверен, что они меня не поймут. «О, нет, нет, господин Кирилл!» Капитан ухитрился произнести фразу так, что в ней прозвучало и чистосердечное отрицание, и ожидание продолжения моих слов. «Не так уж и плохо он владел высокой речью. «Так вот», — сказал я, не имея совершенно никакого представления, как буду продолжать, — «но меня уже несло. Вам не стоит об этом думать, потому что вам совершенно не нужно этого знать». Жизнь моя слишком скучна и обыденна, чтобы засорять ею память столь уважаемого человека. Я бывал в разных мирах, любил разных женщин, дружил с многими мужчинами, многих женщин и мужчин убивал, многих спасал. Нигде в мире я не встретил совершенства, и это постоянно меня гнетет. Но вы, молоды, и мои печали не должны вас касаться. Вантао побледнел. Прошу простить. «Я оскорбил вас своими мыслями. Мне показалось пустое», — я махнул рукой. «К чему всем видеть, кто я и сколько мне лет?» «Меня учили...» «Я всегда узнавал людей над людьми. Похоже, я попал в точку. Капитана смутило не мое появление на берегу и потрепанный вид, а мой возраст, а еще больше то, что он не видел во мне функционала». Значит, и впрямь немало с ними общался, раз научился чувствовать. «Я вижу, вы были удостоены высоких знакомств». Я опять кивнул на спасительную стеночку с фотографиями. «О, да!» Капитан радостно ушел от скользкой темы моего происхождения. «Я дважды плавал в запретные земли и возвращался со многими ценными редкостями». Я подумал, что недорого же ему заплатили за редкости, если на старости лет он лично вынужден возить торговцев на своей яхте, а не нанимать себе на службу молодых капитанов. Впрочем, как знать? Есть люди, которые ухитряются к старости просадить целые состояния и вновь добывать свой хлеб, как в молодости. А есть и такие, которые никак не угомонятся, тем более море крепко держит своих тружеников. В принципе, про одного такого по имени синдбад мореход рассказывал о сказке Шахерезада. А про другого сочинил четыре, а в некоторых мирах даже семь книг, английский политик Джонатан Свифт. «Поужинаем», — предложил я. Еда на подносах выглядела весьма аппетитно. Горка маленьких пельменей, всплетенных из бамбука тарелках, густой суп в чашках, крошечные конвертики из листьев, скрывающие в себе начинку. Капитан вдруг занервничал. Все успело застыть, господин Кирилл». Остыть, машинально поправил я, соображая, что происходит. Я прикажу разогреть сейчас. С ловкостью подхватив оба подноса, капитан выскочил из своей каюты. Так. Похоже, я избежал какой-то очень экзотической приправы в супе. И хорошо, если с этой приправой я просто уснул бы крепким сном и проснулся со связанными руками и ногами. А ведь можно было и вовсе! «Застыть к утру». Я дождался возвращения капитана и нарочито громко зевнул. «Боюсь, что у меня пропал аппетит». «Когда вы приходите в порт?» «На рассвете». Капитан явно понял, что я все понял, и теперь мечтал лишь об одном — убраться от меня подальше. «Море неспокойно. Я бы хотел простоять всю ночь на вахте, господин Кирилл». «Да уж». За душевного разговора у нас теперь точно не получится. Как должен себя вести человек над людьми, знающий, что его собирались отравить? Надменный функционал, против которого, пусть по незнанию, замышлял какой-то глупый хрыч. Реальная опасность функционалу не грозила. Его организм переварит и нейтрализует любые яды. Но сам факт... Пшел вон, беззлобно сказал я. И если кто-то ночью подойдет к двери каюты, Это будет его последняя ночь. Подобострастно кланяясь, капитан выскочил из своей каюты. Я присел на койку, посидел, успокаиваясь. Взял с конторки трудолюбивого слугу и золотую борозду, пролистал. Да, мальчику-волшебнику даже в пубертатном возрасте такое бы не приснилось. После некоторых поисков я обнаружил выключатель, вычурный, бронза и ибонит. Выключил в каюте свет. Стало абсолютно темно, яхту покачивало. Судя по бьющей в борт воде, она шла довольно бодро. На ощупь найдя кровать, я прилег с твердой мыслью не спать до самого утра и, разумеется, тут же уснул сном праведника.